Однажды безликим угрюмым вечером я сидел, лаская кошку и остатки своего эго, когда зазвонили телефоны. Это был Ратсо. Время 8.15. «Шерлок», — сказал он, — «может, тебе полезно выбраться куда-нибудь ненадолго? Почему бы нам не встретиться в Биг-Вонге, скажем, около 8.45?» «Да», — сказал я, — «хорошо». Через полчаса мы уютно сидели, как два горошка в стручке, и заказывали свинину ломейн, соплят соевым соусом, жареную утку и китайскую капусту с острым соусом. Долгие годы Биг Вонг был для нас с Рацо главной поддержкой и опорой. Он расположен на середине Мод-стрит в самом сердце Чайна-тауна. Мы там бывали настолько часто, что официанты, хотя мы и не знали их имен, были нам как старые друзья. Мы болтали о разном. Сценарий Рацо близился к завершению — Мое бродвейское шоу все еще намечалось к постановке на осень. Работа Рацо в журнале текла своим чередом. Жизнь текла своим чередом. И то и другое не обходилось без закупорок. Мы поговорили о женщинах. Нет таких проблем с женщинами, которые нельзя было бы решить с помощью ручной гранаты или таблетки, сказал Рацо. «Это свинина ламейн чертовски вкусная», — заметил он. «Конец всему», — согласился я. «Ты знаешь», — сказал он, Трудно поверить, что старый приятель в действительности оказался психопатом-убийцей. В смысле, что мы знали МакГоверна, я в это не верю. Очнись, Шерлок. Ты позволяешь своей репутации завести тебя в дебри. Это тот единственный раз, когда легавы правы, а ты нет, я извиняюсь. Не заикайся об этом, и не надо будет извиняться. Просто передай мне соевый соус». Мы помолчали. Официанты подливали чаю в наши чашки и таскали подносы с горячей дой над головами посетителей, покрикивая по дороге на других официантов, чтобы не путались под ногами. Вокруг щелкали палочки, а в голове напротив не щелкало ничего. «Не передашь ли мне еще Гангер Ломейн?» — попросил Рацу. «Это смешно. Я помоечил официанту, чтобы тот объявил приговор, и через несколько минут он явился с Чеком. «Конечно же, МакГоварн убил всех этих людей», — сказал Рацу. Он просто купил нас этими роскознями насчет призрака. Вроде бы как тот сын Сэма, которому собака рассказала, что он должен делать. Конечно, не было никакого призрака. Ратца проделал сложнейшую финансовую комбинацию с участием меня, официанта и кассира, в результате чего надул меня примерно на 7 долларов. Не так страшно, три недорогих сигары. Когда мы покинули Биг Вонг и двигались вдоль Мод-стрит, Ратца все еще бормотал себе под нос — «Никогда не было никакого долбанного призрака», — ворчал он. «Мой дорогой Рацу, дело в том, что призрак действительно был», — сообщил я ему. В моем чердаке в это время складывалась некоторая безобразная картинка. По мере того, как мы шли, с нее потихоньку осыпалась пыль. Что-то вроде абстрактной живописи. причем каждый раз, как я смотрел на этот шедевр, он выглядел совершенно по-разному. Это была вроде бы мышь и вместе с тем вроде бы японская рыбацкая шхуна». Нет, не мышь, скорее хорек, прячущийся за вазой с цветами. В глубине картины виднелось зеркало с отражением искаженного лица. То было призрачное, почти дьявольское лицо. На суеверный взгляд — ведьма или демон. Если бы мне только достать старую отвертку и чуть-чуть настроить фокус изображения. В ту ночь с неба сильно лило. К полуночи дождь немного ослаб, а я почувствовал какое-то беспокойство, поэтому оставил кошку за старшую, и протопал несколько кварталов до бара Уха. Мое плечо соскучилось по этому заведению. «Давай-ка напьемся, Мартин, и станем личностями, наконец», — предложил я бармену. «Сегодня, я надеюсь, стихов не читают?» «В твою честь нет», — ответил он. «Отлично. Первая порция текилы Куэрву Голд резанула по горлу, как охотничий нож, и я быстро запил ее томатным соком и заел огрызком лимона». Второй раунд прошел лучше, а в третьем и в четвертом я выглядел даже неплохо. Мартин стал пренебрегать посетителями, и те начали вопить, требуя сервиса. Голове моей стало очень хорошо. Как розовому воздушному шарику, который оторвался и улетел с сельской ярмарки. Я думал о Нини Конг в полном мужском прикиде, включая пальто, галстук и крутую шляпу. Брошенная Фрэнком Уортингтоном из-за другого парня, она совсем потеряла голову, признавалась она. Я припомнил статуи, вырезанные в джунглях Борне, у которым поклонялись аборигены, называя их хантусами или призраками. У хантусов все головы были на бекрень. Я думал о Синтии, которая выпрыгивает из души прямо в мои объятия. Уже не помню, был ли на ней халатик с попугаями или нет. Если был, то я знал, как заставить этих попугаев разговориться. Я думал о Ганнер. Я не звонил ей лет сто. Единственный хоккей, что ей удастся посмотреть в этом сезоне, будет в моем исполнении и в численном большинстве. Надо бы припечатать ее пару раз к борту. Может, и удастся пропихнуть ей что-нибудь в сетку, если не побережется и не выстроит грамотную защиту. Я думал о Пите Майерсе, Харьке, МакГоварне. Я думал о себе. Я смотрел на свое отражение в зеркальной стенке бара, пытаясь балансировать на высоком стуле. Я знал, что я не такой идиот, каким выгляжу. Никто этого не признает. Я позволил глазам расфокусироваться так, чтобы они могли видеть то, что хотели увидеть. Из глубины бара мне подмигивали огни. Это была красная и неоновая вывеска бара, висящая снаружи над заведением поперек тротуара. Она освещала мокрый асфальт и дважды отражалась в зеркале бара. Мерцая, чередовались слова «муха», «ухо», «муха», «ухо», пронзая насквозь мои мозги, пропитанные текилой. Внезапно я стал трезв, как мировой судья в пословице. Меня окатила теплая волна, и я, возможно, даже улыбался. Есть. Я знал, кто убийца. Теперь мне предстояло убедить в этом кого-то еще, кроме моей кошки.